Глава сорок Ксения. Развернувшись на пятках, я шагаю к машине Савелия, которая тут же приветственно моргает фарами, и, открыв заднюю дверь, бросаю на сиденье свой небольшой рюкзачок. Первый сажусь на переднее пассажирское и вижу в тусклом из-за обильного снегопада свете фонаря, когда вид, нависнув, выговаривает что-то Саве. Тот, выдвинув подбородок вперед, кажется, вот-вот готов напасть. И я готова выскочить из машины, чтобы растащить их в разные стороны, однако они делают это сами. Савелий идет к машине стремительным шагом, распахивает дверь, запуская в салон целую стаю пушистых хлопьев и садится за руль. Я не спрашиваю, о чем они говорили. Погрузиться в выяснение отношений между этими двумя значит испортить вечер окончательно. Тогда теряется смысл всего. Поездки к Эдику и моего отказа даже поинтересоваться, зачем приехал Рос. Все нормально?» Интересуется Савелий, когда его машина выезжает на дорогу с небольшой пробуксовкой с задними колесами и встраивается в плотный автомобильный поток. «Да», — отвечаю я, хотя никак не могу сделать вдох полной грудью. «Стыд». Сомнения в правильности решения и нервозность смешиваются в коктейль не самых приятных ощущений и вьются вокруг сквозняком. Опутывают с собой щиколотки, ползут по ногам вверх и оседают в животе холодной тяжестью. «Замёрзла?» — спрашивает Сава, заметив, как меня передёргивает. «Нет». Он стискивает руль правой рукой до побелевших костяшек, несколько раз касается моего лица короткими взглядами. «Ксю, я могу отвезти тебя домой». «Зачем?» — поворачиваюсь к нему. «Ты не в духе. Нахрена ехать в таком настроении?» «Я в нормальном настроении», — заявляю, заставив себя улыбнуться. «Ты же знала, что он приедет, так?» «Нет». «Знала и решила щелкнуть его по носу». «Нет, Сава, я не знала!» Восклицаю в шоке от того, что друг может так думать обо мне. «Думаешь, я стала бы нарочно стравливать вас?» «А что, нет?» — усмехнувшись, дёргает бровями. «Ты в своем уме? Зачем он приехал тогда? Откуда мне знать? Я не спрашивала». Понятия не имею, верит он мне или нет, но тему предпочитает не развивать. Я вдавливаю затылок в подголовник кресла до ощущения гула в голове. И впрямь было бы лучше вернуться домой. Пролетев на желтый сигнал светофора, Савелий перестраивается в соседнюю полосу и какое-то время молчит. Затем вдруг совершает еще один резкий маневр и ныряет между двух движущихся друг за другом машин. «Осторожнее!» — прошу я, услышав свист тормозов. «Он тащится за нами!» — говорит он, гипнотизируя глазами зеркала заднего вида. «Кто?» «Твой бывший!» Дернувшись на месте, я оборачиваюсь, чтобы найти подтверждение его словам. Но, разумеется, вижу только прорезающие ксеноновым светом снеговую завесу фары. «С чего ты взял?» — спрашиваю я. «Где он?» «Прямо позади нас». Сажусь ровно и смотрю перед собой. Отпустившее было волнение хватает за горло с новой силой. Ему нужно в ту же сторону. Проговариваю тихо, но твердо. убеждая в этом саму себя. «Это совпадение?» «Вряд ли», — роняет Сава внезапно выворачивая руль вправо и подрезая катящийся параллельно автомобиль. Я вздрагиваю. Провожу по лицу прохладной ладонью и в боковом зеркале пытаюсь увидеть машину Давида. Не вижу. Снег валит стеной, и я не понимаю, какая из нескольких его. «Сука!» — бормочет Савелий, неверяще усмехаясь. он не отстанет что делать пошел он нахуй говорит он и бьет по клаксону требуя чтобы ему уступили место в соседнем ряду сава прекрати пусть сосет савелий повышаю голос едва белый седан справа проезжает немного вперед он бьет по газам и делает попытку вписаться между двумя машинами однако в следующее мгновение я слышу глухой удар и сильнейший толчок, впечатывающий мой лоб в боковое стекло. Я теряюсь и, кажется, даже отключаюсь на мгновение. В глазах становится темно, однако прихожу в себя почти сразу. В ушах звенит, но сквозь этот звон я слышу ярость клаксонов вокруг нас, хлопки дверей и агрессивные выкрики. «Ты как?» — спрашивает Савелий, дернув мою плечо. «Ксю, ударилась?» Нормально. «Точно?» «Да». В стекло с его стороны ударяет чей-то кулак, и он пулей вылетает из машины. Какой-то бородач, высокий и крепкий, тут же хватает его за грудки и толкает на капот. Сава группируется, выкидывает руку и бьет того в лицо. Завязывается драка. «Меня колотит от ужаса». «Закрыв лицо ладонями, давлю ими на глазницы, рискуя повредить глаза». И из последних сил борюсь с рвущимися из горла рыданиями. Я не верю, что это происходит. Я не верю. Не верю. Хватаю ртом воздух и, открыв глаза, вдруг вижу перед капотом Давида. Схватив Савелия за шкирку, как щенка, он откидывает его в сторону и толкает в грудь того бородача. Я начинаю реветь. Мне нужно туда, наружу, но дверь с моей стороны оказывается заблокирована черным седаном, в который влетел Сава. Между тем Рос продолжает говорить с бородатым на повышенных тонах, вынимает телефон из кармана и кому-то звонит. После чего разворачивается к Савелью хватает его за грудки и, подтянув к себе, ему что-то выговаривает. Сава огрызается, плюет в сторону бородача и выкрикивает оскорбление. Тем не менее потасовка прекращается. Полоса слева от нас возобновляет движение. А Давид подходит к машине и, открыв водительскую дверь, заглядывает в салон. «Ты как?» «Нормально». Сиплю беззвучно. «Выбраться сможешь?» «Зачем?» Савелий, разговаривая с бородачом и еще одним подошедшим к ним мужчиной, на нас внимания не обращает. «Домой отвезу». Я киваю. «Да, да, я очень хочу домой». Опираясь рукой в спинку соседнего сиденья, Я перекидываю ногу через консоль и перебираюсь на водительское кресло. Дальше мне помогает Давид. Придерживая за локоть, помогает выйти из машины. Моё мокрое от слез лицо мгновенно леденеет. «Савелий!» — кричу я. Он оглядывается через плечо и замирает. Из-за валящего снега мне не видно выражения его лица, но почему-то кажется, что ему сейчас не до меня. «Езжай!» — говорит он. Езжай, Ксю, я здесь сам разрулю. Продолжая держать мою руку, Давид ведет меня к своей машине, но перед тем, как открыть дверь, замечает шишку на моем лбу. Ударилась. Об стекло, отвечаю тихо. Немного. Голова болит. Склонившись, заглядывает в глаза. Кружится? Нет. Тошнит? Нет. Он сканирует меня взглядом еще несколько секунд. а потом помогает усесть в машину, обходит ее перед капотом и занимает место рядом. Испугалась. Пока его седан пытается перестроиться в левую полосу, я смотрю на Саву. Стоя к нам спиной, он говорит по телефону. «Да, немного. Я ни разу не была в авариях». Его челюсти сжимаются до выступающих под кожей желваков, лоб прорезывают морщины. «Долбоёб». «Он не долбоёб! Зачем ты ехал за нами?» Предчувствие.